Ну, здравствуйте. Начинаем сегодня читать новую книжку Анатолия Марковича Маркуши "Вам взлёт". Книжка про самолёты, книжка про лётчиков, книжка про авиацию. Книга очень интересная. Должна быть интересна молодому подрастающему поколению. Почему я остановился на ней сейчас? В принципе, можно было продолжать развлекательное чтиво. Вот. Оно больше привлекло бы людей на канал, а, больше было бы просмотров и так далее. Ну, все это понимают, да? Значит, но дело в том, что найти всё-таки очень неприятно, больно, зачастую противно наблюдать деградацию молодого поколения, особенно тех, кто уже вырос и считает себя взрослыми, кто вырос, сформировался в какой-то кривой, однобокой среде и даже не понимает, насколько его поведение, мышление уродливо и неполноценно. Почему уродливо, почему неполноценно? Дело в том, что нормальный диалог двух людей должен базироваться на аргументации. Аргументация это фактология. Аргументация это передача знаний определённых, опять же, фактов каких-то, результатов размышлений, логических выводов. Но молодое поколение воспринимает это как, знаете, это твое мнение. Да, мнение, обоснованное мнение, мнение должно быть обоснованным. А это молодое поколение зацикливается исключительно на эмоциональных вещах. Молодые люди, я не говорю про девушек. Девчонки, это девчонки, они всегда останутся в первую очередь эмоциональными. Вот, вырастут такими. И мало кто из них вообще в состоянии воспринимать, э, логическую аргументацию, именно логические выводы. Вот. Ну, такова их участь, такова их гормоналка, физиология и так далее. Здесь нет ничего страшного, это просто особенность. Но когда молодые люди воспитаны без отца вырастают с мышлением девочки, когда вместо того, что воспринимает фактологическую, логическую аргументацию, они начинают акцентировать, потому что по-другому не умеют, потому что по-другому их мама не научила, она и не могла по-другому научить. Она же девочка начинают акцентировать и воспринимать исключительно эмоциональный момент, как многие мне пишут: "Вы так ругаетесь, вот прямо страшно вас слушать". Извините, когда молодой человек говорит о том, что ему страшно, это, извините, это позор. Это позор. Мужчина не должен об этом говорить. Он Даже если это воспринял внутри себя, он должен стараться подавить страх. Он должен акцентироваться еще раз на фактологии и логике, но не на эмоциях, тем более собственных. А то вот прямо страшно. Блин, йогерный бабай, это мужчина или это девочка? Страшно ему? Блин. Вместо того, чтобы продолжать воспринимать техническую часть, ему страшно. И он не может. Ай! Это, извините, пидорист растет. И это не ругательство. Это терминология. Поэтому мне хочется внести свой вклад в... развитие воспитание молодых людей. Многие матери не знают, как это сделать. Надо читать книжки много классической литературы, и это не обязательно Пушкин с Гоголем. Для этого надо ещё вырасти, подрасти, дорасти и так далее. Но у нас есть Джекл Лондон. Но у нас есть Марк Твен. Но у нас есть Беляев в конце концов. У нас есть научная фантастика, которая полна приключений, перемешанных непосредственно с наукой, с фактологией, с логикой. У нас есть Финемор Купер, который со своими детьми развивает вызывает, как сказать, желание у молодого человека развить в себе какие-то мужские навыки охотника, наблюдательность там и так далее, навыки воина. Вот. У нас есть Mindrid в конце концов, который рассказывает о каких-то подвигах. У нас есть Жюль Верн и куча других писателей, в том числе Анатолий Маркович Маркуша, который конкретно рассказывает об авиации, об её становлении, что надо для этого. Авиационные училища, институты выпускают фактически инженеров высшей квалификации. Это о чём-то да говорит. Но чтобы таким стать, чтобы таким вырасти, надо, чтобы в голове изначально мысли располагались правильно, правильные мысли в правильном порядке. акцентирование не на эмоциях своих. Оставьте эмоции девочкам. Пусть им будет хи-хи и ой. А вы должны, как мужчины, оперировать фактами и логикой, чтобы понимать, озвученные вам факты. Нужны не пруфы и ссылки, которых, например, вот просто посредине беседы в лесу костра взять негде. И да, я за свою жизнь мне уж так-то подполтинник, знаете ли, э, столько, блин, начитался всякого разного, запомнил, обработал, вывел сам. Я вам не смогу вот эти вот пруфы просто напросто выдать. Это надо идти в библиотеку и долго-долго копаться, пытаясь вспомнить, а в какой книге я все это дело прочитал. А многих книг, которые я читал, я и не могу найти до сих пор. Несколько лет уже еще. Так и не могу найти. Они были в моей домашней библиотечке. Но куда делись при переезде? Фиг его знает. Очень жаль, что они куда-то делись. Научные и научно-популярные книги. Вот в чём дело. И для развития мужского мышления, фактологического мышления, логического мышления, для развития способности соображать, думать, сопоставлять, выводить, требуется читать книги. А как недавно мне сын читая, я ему дал, значит, э братьев Стругацких. Вот. Ну там читал отдельные рассказы и задаёт мне вопрос: "Пап, а как выглядели вот эти киберразведчики?" Может, говорит, найти в интернете. Я говорю: "Андрей, никакой интернет тебе не даст того, что в состоянии дать тебе воображение. Здесь же я говорю описано, как они выглядят. Да? Они выглядели были чем-то похожи на кузнечиков. Правильно? их выпустили из станка, и они побежали куда-то. А это рассказ Забытый эксперимент. Вот. Я говорю: "Вот как тебе твоё воображение это подсказало?" Ну, как кузнечики. Я говорю: "Так же скакали". Написано ведь, побежали, а не попрыгали. Да. Значит, говорю, задние ноги не как у кузнечиков, приспособленные для прыжка. Ну да. Ну вот и думай дальше, размышляй. Они же побежали на четырёх ногах или на шести, или вообще на двух. То есть достаточно крупное вытянутое тело и достаточно тонкие лапки. Угу. И у него начала в голове складываться вот эта картина, начала работать воображение. А то, а как танк вот этот выглядел, тестода? Я говорю: "Ну это же гражданский танк высшей защиты, не военный танк". Значит, пушки у него точно уже нету. Значит, у него что-то другое есть. Научное оборудование какое-то. Ага. Всё. Дан определённый толчок, и ребёнок начал понимать, что не надо искать в интернете каких-то картинок. Вот с 10 и картинки возникают. И у него резко выросла скорость чтения, что характерно Понимаете, когда он начал доверять, он начал доверять своему воображению. Когда нет интернета, нет Гугла, человек вынужден опираться на ту информацию, которая дана ему в книге и не более чем. Он не может залезть куда-то и быстренько что-то уточнить, подточница там и так далее. Вот ему выдана информация, у него остался вопрос на эту тему. И он вынужден искать информацию дальше, подтверждающую или опровергающую те знания, которые он только что получил. Он вынужден держать это в голове и, если это ему интересно, искать невольно, читая что-то другое, у него всплывает вопрос и он находит информацию. Например, подтверждение или опровержение какое-то, какие-то данные, которые отрицают ранее полученную информацию, возникает вопрос: как так? И здесь вроде как умно написано, и здесь вроде как умно написано, связано логически, почему расходится? Начинаются поиски дальше. Это и есть тот самый процесс, который человека учит вообще думать, искать информацию, сопоставлять информацию, анализировать её с разных точек зрения, анализировать. Как мне здесь недавно один заявил официально, у нас углеродная форма жизни. Да нет, блин, это так-то дико сокращённый вариант. У нас белковая форма жизни. У нас энергоснабжение этой жизни углеродному варианту, потому что есть и другие. А так и если в общем брать это целым, собственно, белковое. Так вот. Понимаете? Сегодня у нас Плутон планета, а завтра уже не планета, и это официально. И это просто для того, чтобы, блин, ну, получить бабла. Собственно, вылезла какая-то группа, которая, значит, что-то ляпнула, что-то отстояла, блин. Ну, ребят, это на что влияет? ни на что не влиять. Кроме того, что ты должен формировать собственное обоснованное мнение, собственное обоснованное мнение, логически обоснованное, фактологически обоснованное и так далее. Точно так же у нас э Меркурий это планета или так мимо пробегал заблудившийся астероид, планетой Авинера Доказательство того, что это остатки Фейтона? Ну, собственно, да, они уже есть, они уже представлены недавно тут учёные, блин, согласились, что пояс астероидов это у нас осколки планеты. Вот они нашли подтверждение этому, однозначное подтверждение уже выводу у них. И выводы, значит, ведут к тому, что Венера это остатки. Ну, а какие остатки могут быть от планеты, кроме как её ядро? Это пока ещё не озвучено вслух. Я так понимаю, что там ещё идут какие-то исследования, но тем не менее получается, что Венера это остатки этого ядра, значит, Фейтона. Вот. Ну, а значит, что планеты у нас до этого занимали другие орбиты. Вот. Да? Земля была на другом месте, да? Вполне возможно, что у нас изменился угол наклона оси. Вот, это ДТП, и, и, и до фига что там произошло и случилось, и произошло это, судя по всему, не так давно. Вот. М-м, и здесь очень длинная такая интересная цепочка получается. А молодое поколение, которое просто толькончало школу, даже не в состоянии понимать, о чём вообще речь идёт. Не то, что размышлять над эту тему, понимать, а научно-техническое научно-популярная, технически популярная литература. Вот. Абстрактная научная фантастика отчасти абстрактно-абстрактные события, да? Художественный вымысел, но научная конкретика там. Это популярная научная вещь. Вот. Или вот как здесь. Это тоже научно-техническая популярная книга. Очень а полезная и должна быть очень интересна для молодого поколения. Если почему-то мальчишки это не интересно, надо бить тревогу. Мальчишки не может быть не интересно. Не интересны технические вещи. Вот. Так-то. Потому что это идёт банально от а то же самое гормоналка. Вот. Значит, гормоналка подчинена вынуждена подстраиваться под а извините, другое поведение. Но ну, для начала а достаточно просто заработать проблемы с надпочечниками с цифисом. Ну, а так это может довести и до, если с физиологической точки зрения, до онкологии, а с психической точки зрения до шизофрении, легко и непринужденной. Когда мальчик начинает вести себя как девочка, потому что это был единственный пример для подражания, и при том, что ему, собственно, гормоналка говорит вести себя по-другому, ну, здесь до психиатрии так-то вот совсем недалеко. Видите? Вот. Мальчишка должен интересоваться техникой. Должен бегать с ножом деревянным, картонным по возрасту. С автоматом, точь-в-точь также, деревянным, пластмассовым по возрасту. Вот. Машинки на верёвочке, самолётики там и так далее. Но В основе должна лежать не эмоционалка, а и как интересно, весело там здорово. Нет. А техническая составляющая. А как это устроено? Вот это должно превалировать. Понимаете? Вот эту вот. Эта книга, собственно, и даёт ответы на некоторые эти вопросы. Книжка эта была в своё время культовая. Издание 52 -го года. Найти ее в бумажном варианте я, к сожалению, не смог. На многих сайтах, где продаются книги, я заказы сделал. Жду ответа. Вынужден пока пользоваться электронной версией. Вот. Таким образом. Теперь непосредственно о самой книге. книге. Извините за длинное вступление. Да. Читать я буду одновременно с появляющимся на экране текстом. Это очень хорошо помогает тем ребятам, которые пытаются научиться читать, но у них пока не особо получается, э, пока нет беглого чтения. Когда я очень э помогал Значит, своим детям таким образом. Мы просто садились и читали одну книгу вместе вслух. Я читал также спокойно и размеренно. Ребёнок следил глазами по тексту и точно так же читал вслед за мной. Таким образом, он запоминал незнакомые слова. Учился читать размеренно, достаточно бегло и спокойно, не нервничая я. Поэтому и здесь точно так же текст у нас пойдёт с картинками одновременно с со мной, так получается. Итак, поехали. Вам взлёт от слова команды, которыми земля провожает каждого лётчика. Не случайно вынес их автор в заглавие своей книги, посвящённой труду лётчиков. О том, как человек, преодолевая трудности, обретает крылья, о том, как он узнаёт радость полёта, побеждая порой серьёзные неудачи, о том, как он учится не только управлять машиной, но и собственной волей, рассказывает эта книга. Автор, лётчик, обращаясь к своим молодым друзьям, будущим авиаторам, Он стремится передать им вместе со знаниями и свою любовь к небу, которому отдал большую часть сознательной жизни. Эта книга не сделает читателя летчиком, но она поможет ему понять, узнать и, главное, полюбить трудную и тонкую профессию, профессию пилота, победителя времени и пространства. Во второе издание добавлена одна глава и внесены некоторые мелкие книги. исправление. Был у меня в жизни хороший друг, Алёшка Гуров, обыкновенный тринадцатилетний человек, мой сосед. Дружили мы с ним долго, больше года. А потом, потом, как в песне: "Однажды их вызвал к себе командир, пой песню, пой. На запад поедет один из вас, на Дальний Восток другой". Собственно, вызвали только одного из нас, меня, и очень скоро я улетел из Приволжского городка, а Алёша остался. Ну что, километры, даже тысячи километров для настоящей мужской дружбы. Мы помнили друг о друге, время от времени обменивались письмами. И, может быть, я никогда бы не взялся писать эту книгу, если бы не Алёша Гуров, вернее, если бы не его письмо, разыскавшее меня на далёком восточном аэродроме. Вот оно это письмо. Здравствуй, дядя Толя. У меня порядок В школе тоже ничего дела. Есть две тройки, но я их исправлю скоро. Но пока хочу написать вам о другом. Я лично твердо решил, как вы, стать летчиком-реактивщиком. Это мое точное решение. Хотя мама ругается и говорит, надо сначала писать без ошибок научиться. Я не знаю. Я прочитал уже книжку Кожедуба Служу Родине и ещё читаю про авиацию. А что ещё делать? Вовсе пока не знаю. Как вы улетели? С математикой у меня опять хуже стало. Учительница говорит, что я не тупой, а только рассеянный. Дядя Толя, как вы поживаете? Напишите мне поскорей, что надо делать, чтобы быстрее стать реактивщиком. Известный вам Алексей Гуров. Извините за грязь, я очень спешу, есть дела. Алёжина письмо и обрадовало, и встревожило меня. Обрадовало, потому что я понял, о хорошем деле мечтает мой друг. Трудно быть, как он выражается, реактивщиком, но зато интересно и нужно. Это я знал. Наверняка. Встревожило, потому что как-то легкомысленно писал человек. Чувствовалось, Алёша по-настоящему и не понимает, что такое реактивщик. А чтобы принимать точные решения, надо обязательно ясно видеть цели, которые ты себе намечаешь. Мне очень хотелось помочь Алёше разобраться в сложностях, которые обязательно возникнут на его пути в небо. Как это сделать лучше, я думал долго. Садился... К столу принимался отвечать на письмо, рвал исписанные листки, начинал снова, и ничего у меня не получалось. В письме никак не удавалось рассказать даже о том, что, на мой взгляд, было самым важным, самым необходимым, самым главным. Теперь я уже не помню, как мне пришло в голову. Не один ведь Алеша у нас реактивщик. Сколько таких мальчишек, которые, начитавшись интересных книг про летчиков, Насмотревшись увлекательных кинокартин об авиации, собираются в полет и не знают, с чего начать. И тогда я решил написать эту книгу. Так я отвечаю на письмо моего друга Алеши Гурова. И вместе с тем обращаюсь ко всем Алешам, Колям, Шурам, ко всем, у кого еще не доросли ноги до самолетных педалей, кому не хватает пока лет, чтобы поступить в аэроклубы, Ну кто решил стать лётчиком реактивной авиации. Я поделюсь с вами, дорогие друзья, знаниями и опытом, собранными во многих полётах, а расскажу о машинах и людях, о трудном и радостном, словом, обо всём, что узнал на земле и в воздухе за годы своей лётной службы. Вот и всё вступление. А теперь к делу.